Глава восьмая. Обстановка накаляется. «Да твою же!» – выругался я, еще толком не осознав, что произошло. Практически кромешная темнота, лишь кое-где сверху через щели в деревянном полу пробивался слабый свет. Попавшую в капкан ногу сразу прострелила острая боль, но, к счастью, жесткий кирзовый сапог принял на себя основной удар. Лишь несколько острых зубцов проткнули материалы штанину и вонзились в ногу. Но и это было весьма болезненно. К счастью, капкан оказался не медвежий, и кость не пострадала. Помимо этого, лежать на боку в неудобной позе, да еще и на раскиданных, как попало, деревянных ящиках, в полной темноте, черт возьми. Что там произошло наверху, можно было только догадываться. «Монгол! Эй, монгол!» – сиплым голосом крикнул я. без толку в ответ тишина. Кой- как поднявшись и сев на ящик, я нащупал в кармане спички. Открыл коробок, кое-как нащупал одну из них и, чиркнув о коробок, я светил внутреннее пространство тесного подвала. Егерь лежал на том же месте, от него помощи можно не ждать. Первым делом я вновь поставил на ящик упавшую керосиновую лампу, аккуратно поджег ее. Благо, часть керосина осталась внутри. Затем я схватился за капкан, однако тот сидел на сапоге как влитой, а каждое движение ногой было весьма болезненным. Честно говоря, как-то пару месяцев назад егерь уже показывал мне, как открывать капканы, но сам я этого еще не делал, пожалуй, момент настал. Раз от егеря помощи сейчас ждать не стоит, так, может, охотник поможет, быть может, его вообще в избе даже нет. «Эй, Иваныч!» – крикнул я, вновь посмотрев на старика, – «ты там цел?» Егерь по-прежнему был без чувств, хорошо же Митька его банкой по затылку приложил, и все же, черт возьми!» «Почему молчит охотник? Я слышал выстрел, а значит, тут всего два варианта. Либо стрелял сам монгол, но тогда непонятно, почему он молчит. Либо стреляли в него, и тогда все очевидно. Быть может, люк потому и закрылся, что на него упало тело мертвого охотника. В голову закрадывался и третий вариант, но его я сразу откинул. Вытащив охотничий нож, я аккуратно поддел им пластину». Затем носком другой ноги осторожно уперся в пружину и медленно разжал капкан. Ногу удалось освободить только со второго раза. Скривившись от боли, стянул сапог и закатил штанину. Острые зубцы проткнули кожу и, возможно, повредили мышцу. Из нескольких ран сочилась кровь, но это пустяки. И не такое, видали, поболит и перестанет. Через пару недель заживет. Пошевелил ногой, подвигал. «Нормально, жить буду». Вновь натянул сапог, поправил упавшую на бок лестницу. Поднялся по ней попытался толкнуть захлопнувшийся люк плечом. Тот поддался, но не сразу. По инерции падения, крышка люка буквально встряла в тугие деревянные пазы. Приоткрыв его, прислушался. Тишина. Монгола на кухне не было. Да и изба, судя по всему, пустовала. Распахнул крышку стеж. На кухне пусто. Черт возьми, да что тут произошло? Куда делся охотник? Прошмыгнувшись по дому, я никого не нашел, входная дверь распахнута, искать монгола снаружи было глупо, поэтому я вернулся обратно к подвалу. Нужно было привести в чувство Матвея Ивановича, но оказалось, что тот уже пришел в себя, лежал на том же месте, что и прежде, и недоуменно хлопал глазами. Очевидно, что он не понимал, где находится и что с ним произошло. Я уже было подумал, что он при падении сломал шею, но, к счастью, все обошлось. «Иваныч, цел!» – воскликнул я, увидев егеря. «Не уверен! Помоги подняться!» Через несколько минут мне удалось вытащить старика на кухню. У того на затылке была шишка и большая ссадина, след от удара консервной банки. Хорошо ему прилетело. Егерь жаловался на шум в ушах, головную боль и головокружение. Общее самочувствие тоже было неважным. Хорошо бы отвезти его в медпункт, а уже потом разбираться с остальными проблемами. Вот только я понятия не имел, где в Прокофьевке находится медпункт. На его поиске можно угрохать кучу времени, а как раз его и не было. Уложив Егере на кровать, быстро сделал компресс на лоб. Что произошло, помнишь, между делом поинтересовался я. Плохо! нахмурился Иваныч. Я стоял у лестницы, ведущей в подвал. Достал банки и тут по затылку меня чем-то тяжелым огрели. И я, дурак, совсем бдительность потерял. «Так ты спускался или уже был внизу?» – уточнил я. «Мы оба внизу были, только Митька уже на лестнице был, банки наверх поднимал. А я отвлекся, старый дурак. Тот выбрал момент и воспользовался. А сам наверняка сбежал. Через окно?» «Да, там некуда больше было». «А монгол-то где?» «А вот тут совсем странно. Когда я за тобой полез, сверху раздался выстрел, и люк захлопнулся». Когда я вылез, охотника уже не было, как сквозь землю провалился. «Быть может, за Митькой погнался?» «Не знаю, я проверять не стал». Затем поменяв компресс, спросил, как самочувствие. «Нормально, я ни барышня, не расклеюсь. Ты вот что, бери-ка в зубы и дуй к председателю, расскажи ему все. Все, что знаешь, про Снегирева не забудь, нужно меры принимать. Если под ними много шума, браконьерам ходу в поселок не будет». Это если они вообще здесь есть, пробурчал я. Еще неизвестно, что там этот фантазер придумал, а что на самом деле. И знаешь что? Не думаю, что я тот, кто должен все это рассказывать Николаю Егоровичу. Почему? Потому что он меня и не знает толком. Толково говоришь, вздохнул егерь. Тогда я сам, дай только в себя немного прийти. Жаль, на шитыря нет. Я поискал глазами аптечку, но ничего подобного не увидел. Не было его в то время в свободном доступе. «Чего?» «Неважно». Вряд ли он не слышал про чудо-средство, именуемое нашатырем. Его еще в восемнадцатом веке в Россию завезли, а впервые его еще древние египтяне использовали. Я натянул капюшон на голову, проверил патронтаж и двустволку. «Беги, но будь осторожен, этот Митька не так прост, как кажется». Я кивнул и выскочил из дома. Снег уже давно растаял, поэтому искать монгола по следам было тяжело. Впрочем, попробовать все-таки стоило. Я рванул к единственному окну, тому самому, через которое свалил наш клиент. Следы от сапог там действительно были, значит, по ним можно попытаться понять, куда направился их владелец. Помимо этого, в раме обнаружил отверстие, как будто бы от пули. Видимо, монгол стрелял именно в него. А может и выстрел был не один. Следопыт из меня плохой, тут я даже спорить не буду. Может, кто другой из числа опытных охотников и смог бы сходу определить, куда и в каком направлении двигаться. Однако мне на это понадобилось целых пять минут. Следы вполне ожидаемо вели к лесу. А там среди веток травы и листвы искать что-либо просто бесполезно. И все же не нужно много ума, чтобы понять, у Митьки есть какая-то цель просто так ломиться в лес бессмысленно. Возможно, у него там землянка или зимовье. Да хоть бы и обыкновенный шалаш. Вдруг сухие кусты справа от меня затрещали, и из чаще вывалился потрепанный монгол, зажимающий окровавленной ладонью рану на плече. «Женька, помоги!» – прохрипел он, тяжело присаживаясь на лежащее на земле трухлявое бревно. Внешний вид у него был не очень, ружья не было, одежда в крови, на лбу длинная, сочащаяся кровью царапина, волосы взлохмачены, лицо мокрое от пота. «Монгол? Цел?» Я рванул к нему, быстро осмотрел, других ран не было. «Так, рассказывай, что произошло?» Тот тяжко выдохнул, взглянул на свою окровавленную ладонь, затем произнес. «Да чего рассказывать-то?» Он стряхнул кровь, и капли полетели во все стороны. «Ты когда в погреб полез, я снаружи остался. Глядь, а в окне Митька стоит с ноганом. Я пока ружьё вскинул, тот уже выстрелил. Получилось, что мы одновременно выстрелили». Он мне попал в плечо, а я промахнулся, потерял равновесие и упал прямо на люк. Он еще раз стрелять собирался, но то ли у него патрон заклинило, то ли их вообще больше не было. А дальше? Я снова за ружье схватился, а тут бежать. Ну, я за ним, да куда там? Видел, как он в лес рванул, сунулся за ним и едва волчью яму не угодил. Ружье вниз упало, доставать уже не стал». Продолжил он, потом выругался и добавил, «Не нужно мне было за ним бежать, тем более раненому». Правильно сделал, что дальше не пошел. Этот урод оказался вовсе не глупым олухом, как мы думали. Он Иваныча по голове консервной банкой ударил, представляешь, а внизу в подвале капкан установил, в который я и угодил. Монгол глянул на мою ногу. «Серьезно?» «Да не, считай, повезло», – ответил я. «Так, зацепило немного». «Давай-ка я тебе помогу, тебе к врачу надо. Да и Иванычу тоже. Где в Прокофьевке медпункт, знаешь?» «Знаю, покажу», – скривился охотник. «Только пока мы по врачам ходить будем, браконьеры, сложа руки, сидеть не станут. Митька наверняка к ним подался. Вот расскажет им все, и что мы тогда будем делать? Разберемся. Я помог монголу встать». За несколько минут вернулись обратно к Матвею Ивановичу. «Я все понять не мог, что меня напрягает», — вспомнил охотник, едва мы пересекли порог. «Этот дом вовсе не Митяя. Тут раньше вдова одна жила, то ли уехала она, то ли еще что. Но этот урод в ее доме обосновался. И очень удачно, на всем готовом». «Как так?» — изумился я. «И никто из местных не заметил?» «Выходит так». Иваныч уже немного оклемался и, пошатываясь, вышел к нам навстречу. «Ну что, поймали козла?» «Ушел гад, монголов плечо ранил». «Вот же шельма сопливая!» Процедил старик, махнув рукой от досады. «Вам обоим к врачу надо», напомнил я. «Оба пострадали от одного и того же. Заманил нас в дом, лапши на уши навешал. И ведь хорошо хоть не сжег, так мог бы двери окна заколотить и поджечь нас к хренам». «Идем к Степановне!» Тяжко выдохнул охотник. Меньше чем через десять минут мы подошли к старому, уже покосившемуся домишке, над входом в которой была приколочена старая табличка с красным крестом. Навстречу нам вышла уже пожилая женщина, закутанная в пуховой платок. Судя по рассказам охотника, она была опытным врачом, успевшим набить руку во времена войны с фашистом. «Мать честная, монгол!» – ахнула она. «Что у вас случилось? Матвей Иванович, а вас-то каким ветром к нам занесло?» «И тебе привет, Степановна. Да вот, нелегкое принесла. А у вас тут, оказывается, свои проблемы имеются. Про сегодняшнее ночное ограбление слышала?» «А то как же? Конечно слышала!» «Так, ну-ка, давайте быстро в дом!» – засуетилась женщина. «Что там у вас, ранение? Ох, как же так угораздило-то!» Первым она занялась охотником. «Все-таки огнестрельное ранение – дело серьезное!» Да и крови монгол уже потерял порядочно, когда она его осмотрит и заштопает, тот все равно уже не помощник, причем надолго, Иваныч в силу возраста тоже боец еще тот, если тут в окрестностях поселка разгорится новая бойня с браконьерами, придется мне все тащить одному, а вот как раз этого очень не хочется. Иваныч, как думаешь, зачем им понадобилась вся эта провизия и оружие? Ну, Женька, вопрос, конечно, непростой, нахмурился тот это еще проверить нужно было ли там кроме провизии еще что-нибудь чую этот митька будь он не ладен наплел нам с три короба А вот то что он про браконьеров упомянул меня серьезно беспокоит несколько месяцев про них не было ни слуху ни духу и вот на тебе объявились где они могут быть лесов то здесь немного а территории огромной местности я тут почти не знаю обродить вслепую только зря время потерять. «Ну, – задумался Матвей Иванович, – тут неподалеку река протекает небольшая. Охотники ее с давних времен гнилушей называют. Так вот, там есть несколько старых домишек и мельница брошенная. Если где и можно разместиться, так только там». «А где это?» «Ты чего задумал? Сам туда сунешься?» «А почему нет?» – улыбнулся я. «Если забыл, то я так-то военным был. Ну, по крайней мере, в памяти у меня такая информация есть». «Как-то уж я в прошлый раз с людьми Уткина разобрался же». Иваныч покачал головой. «Опасно это! А из меня помощник сейчас не очень. Думаю, нужно все председателю рассказать. Пусть телеграмму срочную отправляют наверх. Пришлют сюда милицию, людей нужных. Пусть они во всем и разбираются. Мы это уже обсуждали. На неделе может затянуться. Может и так. Хуже будет, если сам пулю поймаешь шальную и сгинешь в лесу». «Где ж я нового кандидата на егере Соболевки найду? Тфу, Иваныч, не храни меня раньше времени. Что я совсем безголовый? Я ведь просто хочу убедиться в наших догадках. Если Снегирёв и правда где-то здесь, то быть беде они точно задумали какое-то очередное дерьмо. Кстати, ты же помнишь, что и профессор тот, что мясо для привады на волков травил, сбежал вместе с ними?» «Ну да, там их человек шесть куда-то пропало. Если они все здесь, да еще и сынок его, чую они натворят бед». «Вот я и хочу проверить». «Не гони коней!» – нахмурился егерь. «Сейчас меня Степановна подлатает и вместе к Егорычу пойдем. Там и решим, как быть». Я вздохнул. Женщина возилась с монголом добрых минут сорок. Наконец она вышла из процедурной. «Значит так. Пулю я извлекла. Она не оружейная. Наган, судя по всему. Кто в него стрелял?» «Да есть тут один». Мы со стариком переглянулись. «Особо хитрый. Хотел заработать по-быстрому, при этом ничего не делая. А мы его раскусили. Вот он и решил избавиться от нас кардинально. Да только не вышло у него. Ушел, гад. Степановна, давай-ка пока шум поднимать не будем. Дело серьезное». «Ясно», – вздохнула она. «Монгол крови много потерял. Ему теперь отдыхать придется недели две, а то и три». «А про то, чтобы в леса уходить следующие пару месяцев, даже речи нет! Так, Иваныч, а с тобой-то что?» «Получил по затылку консервной банкой». «Хорошо получил, аж сознание потерял», – ответил я, указывая на Егере. Вроде оклемался, но характер как был скверный, а теперь еще хуже стал. Иваныч тут же наградил меня соответствующим взглядом. «А ну-ка, дай посмотрю!» – Степановна нацепила очки на нос и надвинулась на Егере. Тот вяло отбивался, да куда там, женщина свое дело знала. По итогу вынесла свой вердикт. «Ничего серьезного, ссадину на затылке я обработаю. Наложу повязку, чтоб зараза никакая не попала в рану. Голова болит, головокружение, плохое самочувствие». Старик кивнул. «Тебе бы тоже постельный режим, хотя бы пару дней. Возраст ведь за 60 то уже давно перевалило». «Ай, некогда разлеживаться, Степановна!» – отмахнулся егерь. «Тут под носом такие дела творятся, а я что, лежать должен и в потолок глядеть? Ну что за глупости?» «Глупости за здоровьем с вами не следить, чай не мальчик». «Так, ладно», – заявил я, – «у меня тут нога в капкан попала, осмотрите». Через пару минут та быстро обработала и наложила плотную повязку. «Вот, спасибо», – поблагодарил я. «Ну, вы тут без меня разберетесь, а я пойду на свежем воздухе погуляю. Может, чего дельного придумаю». «Погоди». Степановна засуетилась. Честно говоря, я даже имени ее не знал. Егерь с монголом только отчество ее и упомянули, а самому спрашивать было неудобно. «Женя, пока я тут нашими ранеными занимаюсь, можешь зайти на телеграф и отправить кое-что». «Конечно, только я у вас тут первый раз, еще не освоился. Где его искать-то?» «Не беда. Вот смотри, как выйдешь на улицу, сразу направо иди. Через семь домов будет наш телеграф. На провода ориентируйся, не заблудишься». Женщина протянула мне сложенный пополам лист бумаги. «Это что-то срочное?» «Не совсем. Это список медикаментов, которые мне уже полгода доставить не могут, а очень нужно. За зиму столько йода и горчичников перевела. Ужас! Градусников нет. Пенициллина и стриптомицина тоже». «Все, все, я понял». Протянув руку, забрал у нее листок. Затем подхватил ружье и мешок и поторопился выйти наружу. За спиной услышал недовольное сопение Матвея Ивановича. Ну а что поделать, хочешь или не хочешь, а лечиться все равно надо. От старика сейчас и вправду толку было немного. Покинув медпункт, я последовал указанию Степановны и быстро отыскал здание телеграфа. Провода и в самом деле оказались прекрасным ориентиром. Войдя внутрь, удивился там, у какая внутри тишина. Пахло молью и нафталином. «Эй, живые есть?» – негромко крикнул я, заглянув в тамбур. «Кого там черт принес?» Отозвался из глубины коридора ворчливый старческий голос. «Свои», – торопливо пояснил я. «По заданию от Степановны, что таблетками и бинтами заведуют. Телеграмку отправим?» Из-за угла появился лысый дедок, лет 60 с копейками. «Да что, они тут все такие старые, что ли?» Складывалось впечатление, что детей тут и вовсе не было, а молодые люди закончились на сбежавшем Митьке. «Опять?» – удивился он, разворачивая лист. На прошлой же неделе отправляли. Не было ответа. Ну ладно, мне не сложно. А ты кто такой-то? Я тебя тут в первый раз вижу. Я Громов, егерь Соболевки. Сосед, можно сказать. С Матвеем Ивановичем. Тфу, в общем, по делам тут. а Недоверчиво протянул старик. «Я Макар Яковлевич. Синицын моя фамилия. Ну чего встал-то? Давай сюда свою песольку». «Не моя это». Хмыкнул я, но лист протянул. «От Степановны, говорю же». Телеграфист что-то хмыкнул, пошел стучать свое послание. К счастью, заняло это минут десять, не больше. «Набрал. Так, все, отправляю». С полминуты было тихо, потом раздался удивленный возглас. «Что такое?» – лениво поинтересовался я. «Связи нет. Вот была около получаса назад, а сейчас нет». Растерянно пробормотал Макар Яковлевич, осматривая аппаратуру. И часто у вас такое бывает? Последний раз года три назад был, но тогда сосна упала и провода перебила. Но я точно знаю, что сейчас линия проходит там, где деревьев нет. Я сразу же насторожился, сложил два плюс два. Подозрительная мысль закралась мне в голову. Уж не диверсия ли это?